Глава одиннадцатая. «Жги», — сказал Бронислав. Испытательная комната располагалась глубоко под землей. Я бы сказал, на минус четвертом уровне. Но мы спускались по винтовой лестнице в башне пристройки. А по виткам хрен считаешь. Да и не комната это была вовсе, а полноценный полигон с высокими потолками, артефакторной и каббалистической защитой. Понятное дело, тут были и хитроумные датчики, реагирующие на энергетические всплески. Мне предлагалось спалить к хренам собачьим соломенное чучело. Но не просто спалить, а вложить в удар максимум ки, чтобы встроенное оборудование определило мой ранг. Хочу ли я этого? Нет, не хочу. Поэтому атака будет тщательно выверена. Вхожу в транс, без которого немыслимо непрерывная циркуляция. Здесь одаренные не могут свободно распоряжаться эфиром, развивая свои ауры. Поэтому они изобрели костыль в виде непрерывной циркуляции. Это вроде открытия каналов и впитывания ки прямо из окружающего пространства. Пси-техника, не имеющая ничего общего с чистой магией. Я освоил циркуляцию лишь потому, что мне было интересно, как это работает. Не впечатлило. Наставник держал в руке прибор, напоминающий портативный телевизор на аккумуляторных батарейках. Такие берут в походы, если позарез захотелось палаточной романтики. Когда я активизировал циркуляцию, Бронислав удовлетворенно хмыкнул. Что есть пирокинез? Это магия огня. Я сложил пальцы особым образом, преобразовал эфир в нужную субстанцию и ударил по площади. Точечно максимально сузив зону поражения. Чучело вспыхнуло. Не просто вспыхнуло, а мгновенно почернело и осыпалось пеплом. Это даже не было горением в привычном понимании. Воздух просто исказился, загудел и сформировал некое подобие выцветшей сферы, контуры которой было невозможно отличить от миража. Эдакое локальное солнце, распространяющее волны жара. Почти сразу сработали блокираторы. Я увидел вереницу голубых точек, окруживших зону поражения. Едва уловимый флер силового поля. Может, и не силового, а охлаждающего, потому что моя кожа ощутила прохладный ветерок. Глаза Бронислава полезли на лоб. «Ты очумел, парень!» «Блин, сдерживался ведь?» «Что там?» Я приблизился к инквизитору, который пялился на крохотный цветной экранчик. «Я высший?» «Еще нет», — хмыкнул Бронислав. «Но не дотягиваешь совсем чуть-чуть. Уверенный второй ранг, даже с запасом. Сам взгляни». Откровенно говоря, я нифига не понял. На экранчике проявился некий график с горизонтальной прямой, которая в одном месте резко взлетала по оси координат. «А вот запись регистратора». Добавил каратель, нажимая кнопочку на боковой панели. Оси координат исчезли. Вместо них появилась картинка, смахивающая на разноцветный шторм. Сперва белый с оранжевыми разводами. Затем красный, почти багровый. Что это? «Завихрение ки», — пояснил Бронислав. «В режиме реального времени». «И какие выводы?» «Да никаких». На экране появилась табличка с рядами цифр. «Мы еще не измеряли твой потенциал ясновидящего. Напоминаю, ты должен заменить моего провидца». «Что случилось со старым?» Бронислав нахмурился. «Я не хочу об этом говорить». «Как знаете. Глупо общаться на вы с человеком, который на пару веков младше меня. Ну, если считать с прошлой жизнью. Но я принял эти правила игры после того, как меня забросили в тело немощного мальчишки». И как мы будем измерять ясновидение, перехожу к более практичному вопросу. Я дам тебе вещь и начну задавать вопросы. Наверное, такие забавы что-то доказывают. Как по мне, тоска смертная. Да, я не хочу показывать всех своих возможностей, но в мне очень надо, прямо очень. Так что Брониславу придется вновь смириться с тем, что он может чего-то не знать». «Сейчас моя задача — доказать свою полезность и снять вопросы по поводу профпригодности в рейде». «Это все ерунда», — заявил я, наблюдая за реакцией собеседника. «Давайте-ка проследим за обстановкой в кабинетах ваших братьев». «Как это?» Глаза Бронислава сузились. «Назовите кабинет. Я опишу то, что находится внутри». Инквизитор постучал пальцами по корпусу приборчика. Смерил меня задумчивым взглядом. Сразу видно, мне удалось его заинтриговать. Ну, пусть будет третий этаж, восточное крыло, кабинет 108. Принято. Усаживаюсь прямо на песок, скрестив ноги. Да, полигон усеян желтым песочком, как арена. По всей площади разбросаны стенды, разнокалиберные предметы, а в дальнем от меня углу даже бассейн оборудовали. Видимо, для криосов, чтобы морозили в свое удовольствие. Закрываю глаза. План консистории тайна за семью печатями. И Бронислав прекрасно это понимает. Сейчас на кону стоит наше сотрудничество. Инквизитор может взять меня в рейд, как своего правица, либо включить в состав экспедиции для галочки. Ничто ведь не мешает держать меня подальше от расследования» и приказ чертежника выполнен, и лишний человек под ногами не путается. Я же хочу знать, что происходит. В пустошь открываются многочисленные разломы, а это значит, что в мой новый дом могут заявиться твари, от которых местному населению стоит держаться подальше. И раз уж я здесь поднимаю родовое поместье и планирую возрождение фамилии, то стоит обезопасить планету от вторжения». Почему я задумался о вторжении? Бронислав прямо ничего не говорит, но одного из лучших карателей Земли явно не на экскурсию отправляют в пустошь. При подключении к живности самое важное — найти существо в правильном месте. Вот только сейчас мне больше пригодится ретроскоп. Эфира понадобится много, очень много. Расширяю сферу восприятия до нескольких сот метров, чтобы охватить восточное крыло. Прокручиваю перед глазами события последних часов. Мне нужны инквизиторы, через которых я увижу дверные таблички. Кропотливая работа, но Бронислав не спешит. Я тоже. А вот и дознатчик в темно-коричневой сутане. Останавливается перед дверью с номером 108. Снимает блокировку, заходит внутрь. Это недавнее прошлое. Буквально полтора часа назад. Я начинаю говорить. Кабинет небольшой, на двух сотрудников. Справа от меня шкаф, дальше письменный стол и небольшой сейф в углу. На сейфе электрический чайник. За окном деревья, похоже на березу и клен. Слева второй стол, дальше открытый стеллаж. На столах плоские экраны. Как у вас? Достаточно. Прервал Бронислав. Открываю глаза. «Как ты это сделал?» «Каратель вновь уставился на свой приборчик. Резкий энергетический всплеск. Ты израсходовал ки больше, чем на огненную атаку». «Разумеется». Я встал с песка и отряхнулся. «Это сложно». «Но ты не пользовался... Не, триггерами». «Ясновидящие этого мира называют триггерами предметы, запускающие процесс прорицания. Это может быть что угодно». Любая вещь, пропитанная эманациями объекта наблюдения. Главное, чтобы человек пользовался триггером. Сгодится носовой платок, например. Ключи от машины, шариковая ручка, часы, перстень. Некоторых ясновидцев триггерят фотографии. Не обошлось и без техник, основанных на артефакторике, но в эти дебри я не лезу. «Долго объяснять», — подбираю слова, чтобы донести мысль. Я положил руку на песок. «И что?» «Он тоже впитывает эманации. Хозяин кабинета был здесь, как и все остальные сотрудники консистории». «Шутишь? Комната обезличена. Невозможно выделить индивидуальность. Даже лучшие провидцы Турова не справились бы с этой задачей». Пожимаю плечами. «Результат вас устроил?» «Вполне. Тогда примите как данность. Я просто это сделал». Бронислав пощелкал кнопками на боковой панели приборчика, покачал головой и отключил устройство. По выражению его лица я понял, что цель достигнута. «Не нравишься ты мне, Ростислав». «Конечно». «Ты понимаешь?» «Людям не нравится то, что выходит за пределы их компетенции». «Умник!» — фыркнул инквизитор, направляясь к выходу. «Я последовал за ним». «Посмотрим, как ты справишься с противниками на арене». «Противниками?» — насторожился я. Бронислав свою мысль не пояснил. На арену мы попали быстрее, чем я рассчитывал. Наставник двигался по подземным переходам, уверенно ориентируясь в каменном лабиринте. Поднявшись по очередной спиральной лестнице, мы вошли в арсенал. Двери открывались либо кодами с кнопочных панелей, либо идентификаторами психотипов. В арсенале хватало народу. Трое инквизиторов в графитовой, темно-пурпурной и темно-коричневой рясах. Послушники в сером. И мастер-оружейник в черно-синем. Этот тип показался мне несколько массивным, оплывшим, что ли. Но оружейнику, наверное, не обязательно заморачиваться своей физической формой. «Отец Бронислав!» Хранитель арсенала поспешил к нам. «Сколько лет, сколько зим!» Мои брови удивленно поползли вверх. «Разве отцы не тренируются в яме вместе с остальными инквизиторами? Или у моего наставника хитрая индивидуальная программа?» «Мой ученик!» Коротко сообщил Бронислав. «Ну надо же!» Мастер расплылся в добродушной улыбке. «Не думал, что ты повторишь!» «Сам не думал», — буркнул каратель. «К нам приблизились остальные участники шоу, обменялись стандартными приветствиями и приступили к сути разговора. «Ростислав сдает на вторую ступень», — сказал мой наставник. «Давайте устроим ему полноценный ад». «Это можно!» — рассмеялся мужик в графитовой рясе. «Стоп!» — включился в разговор каратель шестой ступени. «Белая ряса?» «Хочешь сказать, он претендует на переход в первый день обучения?» «Именно так», — кивнул Бронислав. Послушники переглянулись. На лицах всех собравшихся было написано примерно одно и то же. Какого хрена? Семинаристы, оценивающие, взглянули на меня. Подозреваю, им понадобилось около года, чтобы сдать свой экзамен на вторую ступень. И выскочка первогода к парням явно не нравился». «Ну, как знаешь». Скептически протянул обладатель Пурпура. «Уверен в его силах?» Бронислав ответил честно. «Нет». Инквизиторы вновь переглянулись. «Ладно», — сказал Пурпурный мужик. «Давайте без фанатизма тогда. Первое сентября и все такое. Пусть Ростислав выйдет отсюда на своих двоих». Раздались тихие смешки послушников. «Нет». Покачал головой Бронислав. «Полный контакт! Пусть он покажет все, на что способен!» Повисла многозначительная пауза. «Оружие?» — уточнил Пурпурный. Бронислав задумался лишь на секунду, а потом выдал. «Рукопашный бой! Без оружия!» «Интересный выбор!» — протянул каратель в графите. «Регламент один против троих!» Продолжил вбивать гвозди в крышку моего гроба Бронислав. «С применением дара. Победит тот, кто сможет продолжать бой». «А где его? Куратор?» Поинтересовался Пурпурный. «Занят», — отрезал Бронислав. «Результат подтвердим коллегиально. Я оформлю экзаменационный лист». «Договорились», — кивнул Графитовый. «И еще один нюанс. Зловеще улыбнулся Бронислав». «Никаких ряс! Бой в Ифу без дополнительной защиты!» «Ты его похоронить хочешь?» — изумился Пурпурный. «Надеюсь, что нет. Оружейник отвел меня и других семинаристов в раздевалку, выдал неброские серые Ифу и подобрал парусиновые тапочки для спарринга в зале. Пока мы переодевались, наставники занимали места на трибунах. «Твой учитель совсем с катушек слетел!» прокомментировал ситуацию лысый крепыш зарубцевавшийся после недавнего рассечения бровью но я слышал что бронислав тронутый я думал он не берет послушников добавил еще один застегивая петли рубахи после той истории много лет не брал подтвердил третий и повернувшись ко мне добавил ты главное продержись первые полминуты парень Тогда могут засчитать техническую ничью. — Не засчитают, — прокомментировал крепыш с разбитой бровью. — Вы слышали? Побеждает тот, кто остается на ногах. — Тогда пипец котенку! — заржал тот, что назвал Бронислава тронутым. Я проигнорировал этот треп. Из раздевалки мы вышли в узкий и длинный коридор, а оттуда на арену. Главным сюрпризом оказалось то, что из песка торчали деревянные столбы. Или бревна, как вам больше нравится. Здесь, в мире, где все помешаны на восточных единоборствах, пять столбов винчун вкопаны едва ли не в каждом дворе. Вот только на арене их было не пять, гораздо больше. Широкие и узкие, низкие и высокие. Я насчитал больше тридцати, потом сбился и кинул дурное занятие. «Забыл предупредить!» — раздался голос Бронислава. «Сегодня в программе небольшое усложнение. Вы же не против?» Другие наставники одобрительно закивали. «Их что, вкопать успели за полчаса?» — спросил я. «Они выдвижные!» — бросил через плечо Лысый и в три прыжка оказался наверху. «Претендент в центр!» — отдал приказ мастер-оружейник. Я начал неспешно карабкаться по столбам, изображая из себя задохлика. Даже попыхтел маленько, словно мне мешает избыточный вес. По дороге напитал мышцы силой и выставил слабенький доспех. Такой, чтобы меня с первого удара не отправили в нокаут. Один из моих противников взлетел на столбы, даже не напрягаясь. Как в тех китайских боевиках, что пачками штампуют в Шанхае. Сразу понятно, левитатор. Третий семинарист исчез, а затем материализовался на дальних столбах. Прыгун. Я, неспешно перепрыгивая с кольца на кольцо, перебрался в центр. Здесь столбы образовывали небольшую возвышенность, что позволяло чувствовать себя царем горы. — Жечь противников запрещено, — предупредил Бронислав. «Нельзя летать, уклоняясь от боя, и больше трех секунд не иметь точки опоры. Телепортация без ограничений. Эмпатия без ограничений». «Ясно. Значит, лысый эмпат». Я замер, окруженный противниками. «Чего стоим?» — раздался голос оружейника. «Размажьте его!»